Катал на якорь, дважды обернувшись хвостом вокруг подводной скалы и поддерживаем аугли, а вода не сла с мимо них. Это место смерти сказал мальчик, зачемем мы здесь? Они спят, сказал Ка. Хатхи не уступает дороги полосомуму. нако и хатхи и полосатый уступают дорогу рыжим собакам. Собаи же говорят, что никому не уступят дороги. А кому уступает дорогу маленький народ скал? С скажижи мне хозяин джунглей, кто же у нас самый главный? Вот эти